В Монрепо Наум отбился от компании, ища местечко для перекура. Тогда еще не было тотального запрета на курение, где бы то ни было. И парень устроился у берега напротив мрачного острова Людвигштайн или острова мёртвых. В парке стояла влажная жара, как в парной. Пахло перепревшими прошлогодними листьями, нагретой землей и хвоей. Басовито гудели шмели, пронзительно осы и только звенели вездесущие комары. Наум с мстительным удовольствием пришлёпнул парочку на лбу и на руке. Отфыркиваясь от назойливой машкары он сел на камень и достал сигареты. — Да, хозяин жизни, ишь, как изощрённо поставил меня на место. Вроде и пальцы не растопыривал, и не бычился, а чувство, будто он меня в грязи извалял, и так и оставил. Зря нас в школе учили, что деньги — это не главное. Хотел бы я на всех так свысока смотреть, и чтобы мне никто не смел в нос тыкать, куда, мол, губу раскатал. Легкие шаги прошуршали за его спиной, и на камень грациозно опустилась и увила. — А мы тебя уже ищем, — сказала она. — А я за границу думал дернуть, к Турмалаем, за длинным рублем, то есть маркой, тут как раз недалеко. Хорошо, что я нашла тебя первой. — Нам надо решить один вопрос, Наум. Он молча смотрел на девушку, ожидая продолжения. По бесстрастному лицу Коми сложно было понять, о чем она хочет сказать. — Нам лучше не видеться и не искать друг с другом встречи, — произнесла И Иовила. Наум сидел ошарашенный. Вот уж чего-чего от такого заявления, таким спокойным тоном, он никак не ожидал. — Что? «Рылом не вышел», — наконец спросил он резко, даже грубо, скрывая растерянность. «Или папика боишься расстроить?» «Вся беда в том, что мы слишком нравимся друг другу», — таким же ровным голосом ответила и Иовила, игнорируя его резкость. «И если у одного из нас откажут тормоза, то другой тоже не устоит перед искушением. Ты ведь знаешь, что это так». Тут Наум чуть не плюхнулся с камня в воду. Мы нравимся друг другу. Я правильно услышал. Можно и мне сигарету? Спросила Ио. А я свои в машине забыла. Не кэптен, конечно. Невесело хмыкнул на ум, протягивая ей пачку. И только сейчас до него стал доходить смысл ее слов. Не видеться, не общаться, не искать встреч. Все закончилось, даже не начавшись. — Это будет бесчестно по отношению к Павлу. Выслушай, а не спеши с ответом. Он мне доверяет, как никому отродясь не доверял. А я уважаю его и не могу вот так растоптать его доверие. Даже ради тебя. — Даже ради меня? — выдавил Наум. Прохладные темные губы северянки коснулись его губ, и на спину легли узкие смоглые руки. — В прошлый раз ты ничего не заметил, а сейчас уже поздно. Ио легко выскользнула из его объятий. Мы договорились? Ты обещаешь мне?» Наум хотел что-то сказать, но только кивнул. Он понял, что спорить бесполезно. и Ио уже все решила. Окончательно. Девушка улыбнулась, бросила через плечо Атьо и вернулась на аллею навстречу приближающимся голосам их компании. Наум пульнул окурок так, что совсем немного не докинул до острова и тоже встал и вышел на аллею. Увидев его под руку у свинца он скрипнул зубами. «Все сделаю, чтобы больше никакой папик не смотрел на меня, как на лоха. Сам буду на всех свысока смотреть и брать от жизни все, что пожелаю. Из кожи вылезу, а добьюсь того, что со всякими Павлами Валерьяновичами буду наравне разговаривать».